Год 1871. 1871 год, 26 ноября. Комментарий первый. Есть литература литературы, когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни. И литература литературы 999 тысячных всего пишущегося. Есть политика. Политики, когда предмет политики не есть государство, а прежняя современная политика. 999 тысячных всей деятельности палат. Есть поэзия поэзии и в музыке, и в живописи, и в ояне, и в письме, когда предмет поэзии есть не жизнь, а прежняя поэзия. 999 тысячных всего творящегося. Есть наука науки, когда предмет не есть жизнь. А прежние положения науки – Линней, Кювье, Дарвин – есть или нет видов, есть или нет понятия справедливости, есть или нет тяготения. Есть философия философии, когда предмет не мысль, о системе. Первое легко и безгранично, второе трудно и редко. Естественные науки – это стремление человека найти общее в жизни внешнего мира с жизнью человека. Человек родится из оплодотворенного яйца. Давай отыскивать яйцо в полипе и оплодотворение в папоротнике. Комментарий первый из записной книжки номер три. Смотри полное собрание сочинений, том 48, страница 112-113. Конец комментария. Страница 269-я.